Первым и очень успешным шагом в этой работе стало избрание на римский престол первого за всю историю католической церкви польского кардинала короля Юзефа Войтылы, принявшего после интронизации имя Иоанн Павел II. Надо сказать, что Вашингтон частенько прибегал к услугам, так сказать, папского престола – для реализации разных целей и задач. Так, в мае 1978 года мамаша американского президента лилиан Картер, будучи на аудиенции у римского понтифика Павла VI, передала ему личное послание от своего сына, в котором он призвал католическую церковь более активно включиться в борьбу за права человека в странах социалистического лагеря. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Новый римский первосвященник, чье восхождение на папский престол стало возможным после очень странной смерти его предшественника Иоанна Павла I, занимавшего свой пост всего 33 дня, Был известен тем, что еще в декабре 1970 года обрушился на польские власти с крайне резкой критикой за силовой разгон бастующих гданьских докеров. Однако для Вашингтона главным было даже не это, а то, что новый римский понтифик особое, так сказать, Отеческое попечение стал проявлять к положению католической церкви во всех странах соцлагеря и особенно, так сказать, в матери Польши. Поэтому его триумфальный визит на родину – состоявшийся в июне 1979 года, носивший не столько религиозный, сколько откровенно политический характер, неимоверно способствовал мощной консолидации всех антиправительственных и антисоветских сил. Примечание. Волобуев, В.В. Иоанн Павел II. Поляк на святом престоле. Москва. 2020 год. Конец примечания. Кстати, не зря этого визита так боялись в Москве. И лично Брежнев, Леонид Ильич, был вынужден аж дважды звонить Эдварду Геррику и требовать его отмены. примечание Бухарин, Н.И., Яшбаровская, И.С., Эдвард Геррик от курса на социальную справедливость, к экономическому кризису, новая и новейшая история, 2012 год, номер первый, конец примечания. Однако лидер Порп наивно полагал, что папа-поляк, напротив, станет самым благоприятным фактором для сохранения политики, разрядки и спокойствия в Польше и в Европе, чего по факту не произошло. Именно об этом Брежнев Л.И. вновь попенял Геры Куэ, когда по его приглашению ряд лидеров европейских соцстран слетелись, как он выразился, на маёвку в Крым в июле того же 1979 года. Примечание. Брежнев Л.И. Рабочие и дневниковые записи. 1964-1982 годы. Том 1 Москва, 2016 год, конец примечания. Между тем сам Герек, который к тому времени здорово сдал из-за болезни позвоночника, астмы и туберкулеза, по сути стал терять все нити управления страной. В его ближайшем окружении первую скрипку стала играть группировка «Компромисса» Станислав Каня, Эдвард Бабюх и Станислав Ковальчик. В феврале 1980 года в Варшаве состоялся восьмой съезд Порп, однако он не смог выработать столь необходимую программу выхода страны из надвигающегося кризиса, так как все выдвинутые в ходе предсъездовской дискуссии предложения не получили никакой поддержки на съезде и не нашли отражения в его решениях. Более того... Последние месяцы нахождения Эдварда Геррика у власти наглядно показали, что в партийном аппарате и в силовых структурах недовольство его политикой достигло критической точки. Сам Эдвард Геррик позднее вспоминал. «Тогда в руководстве был классический пад. Мои противники думали о втором туре борьбы за власть, я о необходимости единства руководства». В результате, оставшись чисто формально первым секретарем, он уже потерял реальную власть. Ярошевич П. был выведен из состава Политбюро ЦК и отправлен в отставку с поста премьер-министра страны, а новым председателем Совета Министров ПНР был назначен Бабюх Э. Между тем, в середине августа 1980 года в Гданьске на крупнейшей верфи имени Владимира Ильича Ленина вспыхнула очередная забастовка, в ходе которой был уже создан Межзаводской забастовочный комитет во главе с совершенно безграмотным, но крайне амбициозным электриком Лехом Валенцой, выдвинувшим так называемое «двадцать одно условие». Первоначально на переговоры с комитетом был отправлен новый фаворит Эдварда Герека, кандидат в члены Политбюро ЦК, вице-премьер Тадеуш ПК, курировавший промышленность. Однако, сразу заняв очень жесткую позицию, он только усугубил ситуацию и был отозван из Гданьска, а всего через пару дней вовсе отправлен в отставку, как и его шеф, премьер-министр Эдвард Бабюх, которого на этом посту сменил секретарь ЦК юзов пеньковский Новым переговорщиком в гданьске стал еще один вице-премьер Мечислав Ягельский, который после некоторых колебаний все же пошел на компромисс с лидерами рабочего протеста и 31 августа 1980 года подписал с ними августовские или «Гданьские соглашения», которые де юре привели к легализации польского независимого профдвижения, в том числе пресловутой «Солидарности», созданной как раз в те дни. Кстати, еще за неделю до этих событий, 24 августа, сам Эдвард Герек позвонил Леониду Ильичу Брежневу и поставил его в известность, что он «уходит», А уже в начале сентября 1980 года состоялся пленум ЦК «Порп», на котором он был отставлен от своего поста и новым первым секретарем был избран Станислав Каня. Примечание. Бухарин, Н.И. Социализм эпохи Владислава Гомулки и Эдварда Герека 1960-1970 годы. Польша в XX веке. Очерки политической истории. Москва, 2012 год. Конец примечания. Однако смена первого лица во власти не привела к нормализации в стране. С одной стороны, стремительными темпами стали разрастаться как региональные, так и местные структуры солидарности, а с другой стороны, резко активизировалось ортодоксальное крыло внутри ЦК «Порп», или так называемый «партийный бетон», во главе с такими членами Политбюро, как Мирослав Милевский, Стефан Ольшовский, Станислав Кочолек, Тадеуш Грабский, Альбин Сивак и Андрей Жабинский. Именно их стараниями в Политбюро был даже возвращен Мирослав Мочер, имевший стойкую репутацию откровенного сталиниста. Между тем... 21 августа 1980 года Брежнев Л.И. направил личное послание Г.Р.К.Э., а уже 25 августа было принято постановление Политбюро ЦК КПСС к вопросу о положении в Польской Народной Республике, где говорилось о том, что в связи с осложнявшимся положением в Польше необходимо создать специальную комиссию Политбюро в составе товарищей суслова м а созыв громыко а а андропова ю в устинова д ф черненко кау зимянина м ф архипова и в замятина л м рахманина о б и поручить ей внимательно следить за складывающейся в пнр обстановкой и информировать политбюро о положении дел в ПНР и о возможных мерах с нашей стороны. Примечание. Пехоя РГ. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва, 1998 год. Конец примечания. Тем временем, в самом конце октября 1980 года состоялся скоротечный визит Каня-С и пеньковского Ю. в Москву, который оставил очень тяжелое впечатление у кремлевского руководства. На словах Каня-С заявил, что у них якобы есть план на чрезвычайный случай, что они знают, кого нужно будет арестовать и как использовать армию, но в реальности Москва увидела отсутствие каких-либо решительных действий ЦК ПОРП против оппозиции, и это недовольство открыто прорвалось на заседании Политбюро ЦК 29 октября, где Брежнев Л.И. и Устинов Д.Ф. впервые заговорили о введении военного положения в Польше. Примечание. Пихоя Р.Г. «Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва. 1998 год. Конец примечания». Ситуация в Польше уже серьезно стала беспокоить советское политическое руководство, однако, учитывая уроки пражской весны, Москва не очень-то желала повторения подобного сценария, хотя, как заявляют ряд мемуаристов, она все же готовилась к такому развитию событий. Так полковник польского генштаба Ришард Куклинский, который, по всей вероятности, был двойным агентом ГРУ и ЦРУ, утверждал, что уже в начале декабря 1980 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР маршал Агарков Н.В. во время пребывания в Москве заместителя начальника польского генштаба генерала Брони Тадеуша Хуполовского якобы передал ему некий план военного вторжения в Польшу, в котором примут участие 15 советских, 2 ГДРовских и одна чехословацкая дивизии. Примечание Лавренов С.Я. Попов И.М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Однако на самом деле речь шла не о военном вторжении, а всего лишь о традиционных командно-штабных учениях, которые тогда проводились по несколько раз в год. Как уверяет тогдашний начальник штаба Объединенных Вооруженных Сил стран-участниц ОВД генерал армии Грибков АИ, в данном случае речь шла о проведении очередного командно-штабного учения «Союз-80» на Западном театре военных действий ТДВ, к которому привлекались оперативные штабы от войска польского, штабы Поморского и Шленского военных округов, от Чехословацкой народной армии, штаб Западного военного округа и два армейских штаба, от Национальной народной армии ГДР, два армейских штаба и от Советской армии, штабы ГСВГ и СГВ и два армейских штаба ГСВГ. Примечание. Грибков АИ. Судьбы Варшавского договора. Москва, 1998 год. Конец примечания. Руководителем этих учений был назначен первый заместитель министра обороны СССР, главком Объединенных Вооруженных Сил ОВД, маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов, штаб которого находился в Легнице, где располагался штаб Северной Группы Войск, которую в то время возглавлял генерал-полковник Зарудин Ю.Ф. По первоначальному плану эти учения должны были начаться еще в конце октября 1980 года, но по просьбе польского руководства они постоянно переносились. Наконец, в Москве решили больше не откладывать их проведение – И маршал Устинов, Д.Ф., дал установку начать их не позднее, 8-10 декабря 1980 года. примечание Грибков, А.И. Судьбы Варшавского договора. Москва, 1998 год. Лаврионов, С.Я. Попов, И.М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва. 2003 год. Конец примечания. Вместе с тем, по уверениям того же Грибкова, АИ, 21 декабря, накануне подведения итогов прошедших учений, ему позвонил сам Устинов, ДФ, и дал указание продолжать их до особого распоряжения, которое поступило только в начале марта 1981 года. Вероятно... Это было связано с тем, что кабинет Пеньковского Ю готовил на январь 1981 года введение новых и непопулярных мер, связанных с пересмотром августовского соглашения. И действительно, как только эти меры были озвучены, началась новая вспышка забастовочного движения по всей стране во главе с региональными комитетами солидарности которая к тому времени уже вовсю и открыто спонсировала западными фондами и спецслужбами. Одновременно в декабре 1980 года оживились консерваторы внутри самой правящей партии, создав под негласным руководством члена политбюро ЦК «Порп» из фракции партии «Бетона» Анджея Жабинского так называемый «Катовицкий партийный форум». В результате в начале февраля 1981 года на очередном пленуме ЦК «Порп» в отставку был отправлен не в меру либеральный премьер Пеньковский Ю и новым председателем Совета министров ПНР стал министр национальной обороны генерал армии Войцех ерузельский сохранивший за собой и прежний пост которую он занимал аж с апреля 1968 года. Тогда же, по предложению самого Ярузельского В., еще одним вице-премьером и председателем комитета Совета Министров по профсоюзам стал главный редактор еженедельника «Политика» Мечислав Раковский, которому было поручено работать с солидарностью и лично вести переговоры с «Лехом Валенсой». Однако все эти перестановки на самой вершине власти так и не смогли успокоить забастовочный угар. Более того, после бытгощской провокации, в ходе которой произошло жесткое столкновение активистов солидарности с отрядами милиции, которым указания давал сам глава службы безопасности генерал Стахура Б. 27 марта 1981 года в стране началась предупредительная общенациональная забастовка. Как стало известно позднее, вообще-то сама «Солидарность» первоначально планировала объявить ее бессрочной, Но во многом благодаря посреднической миссии примаса Польши кардинала Стефана Вышинского, который встретился с Ярузельским, она все же приняла более локальный характер. Между тем, в начале апреля 1981 года в Бресте состоялась тайная встреча Ярузельского в Икани С. с Андроповым Ю.В. и Устиновым Д.Ф., об итогах которые они докладывали на политбюро 9 числа примечание Грибков АИ судьбы варшавского договора Москва 1998 год Пехоя РГ Советский союз история власти 1945-1991 годы Москва 1998 год Конец примечания. По их уверению, оба польских лидера были в подавленном состоянии, поскольку, по словам Кани Эс, контрреволюция сильнее правительства, которое в самом лучшем случае может опираться лишь на 400 тысяч военнослужащих, 100 тысяч сотрудников милиции и спецслужб и порядка 300 тысяч резервистов. Однако, даже несмотря на это, они решительно высказались против ввода союзных войск и с оговорками против введения военного положения. Однако в Советском Политбюро уже стало преобладать мнение, что единственно возможным способом разрешения польского кризиса является введение военного положения в стране. 23 апреля... 1981 года на заседании Политбюро была представлена очередная записка так называемой Комиссии Суслова о развитии обстановки в Польше и некоторых шагах с нашей стороны, в которой было указано, что внутриполитический кризис в Польше принял затяжной хронический характер, что сама ПОРП, в значительной мере утратила контроль над всеми процессами, происходящими в обществе. В то же время солидарность превратилась в организованную политическую силу, которая способна парализовать деятельность всех партийных и государственных органов и фактически взять в свои руки власть. Если оппозиция пока не идет на это, то прежде всего из опасения ввода советских войск и надежды добиться своих целей без кровопролития путем ползучей контрреволюции. При этом в записке было особо подчеркнуто, что в руководстве ЦК ПОРП существуют три влиятельных группировки, так называемые ревизионисты Тадеуш Фишбах, Анжей Верблян, Мечислав Раковский и Генрик Яблоньский – уже крепко попавшие под влияние солидарности, так называемые «левые» – Анджей Жабинский, Тадеуш Грабский, Стефан Ольшовский и Станислав Кочолек, наиболее близкие к нашим позициям, и так называемые «центристы» – Станислав Каня и Войцух Ярузельский, которые пользуются авторитетом в стране и в настоящий момент, по сути, являются немногими деятелями, способными реально осуществлять партийно-государственное руководство. Примечание. пехоя РГ. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва. 1998 год. Конец примечания. Между тем, 6 июня 1981 года. ЦК КПСС направил в адрес ЦК ПОРП, чей пленум был запланирован на 9 июня, письмо с настоятельной рекомендацией принять решительные меры против оппозиции. Однако Каня С., выступавший с докладом, опять вопреки мнению консерваторов, так и не решился на этот шаг. Тогда так называемая «Партия Бетона» вождями которые были три члена Политбюро и секретариата ЦК Стефан Ольшовский, Тадеуш Грабский и Мирослав Милевский, бывшие кураторами всей идеологии и силовых структур, перешли в атаку. На девятом съезде Порп который состоялся в конце июля 1981 года, они добились отставки ряда самых ненавистных либералов, в частности вице-премьера Ягельского М. Однако и сами консерваторы понесли потери. Вместе с ним в отставку был отправлен секретарь ЦК Гробовский Т., которого Москва тоже рассматривала в качестве возможного так называемого «военного диктатора», Вместе с тем, к тому времени члены высшего советского руководства, прежде всего Брежнев, Л.И., Андропов, Ю.В. и Устинов, Д.Ф., уже остановили свой выбор на генерале ерузельском В., к которому у них возникла личная симпатия. Вероятно, окончательный вопрос о том, что именно он сменит, Каню С. на посту лидера партии, обсуждался с Брежневым Л.И. на его даче в Крыму, куда они приезжали 14-15 августа 1981 года. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи. 1964-1982 годы. Том 1. Москва, 2016 год. Конец примечания. Затем, 27 сентября... Вскоре после встречи Громыко А.А. со своим польским коллегой Ольшовским С. Политбюро ЦК утвердило проект письма Брежнева Л.И. на имя Ирузельского В. 18 октября 1981 года состоялся очередной пленум ЦК Порп, на котором Каня С., который к тому времени стал сильно злоупотреблять алкоголем, был отправлен в отставку и новым первым секретарем ЦК был избран действующий председатель Совета министров и министр национальной обороны, генерал армии войца херузельский сконцентрировавший в своих руках всю высшую партийно-государственную и военную власть в стране. Примечание. Бухарин, Н.И. Социализм эпохи Владислава Гомулки и Эдварда Герека – 1960-1970 -е, е годы, Польша в XX веке, очерки политической истории, Москва, 2012 год, конец примечания.